Глава 43 Фурор Не долетев до скалы сотни метров, Бреннер сложил крылья и камнем понёсся вниз. От такого резкого маневра спёрло дыхание у всех кроме вперед смотрящего. Дракон падал сквозь снежную бурю, в кромешную непроглядную мглу так быстро, что ветер сжег кожу не хуже пламени, залетая в прорези шлемов. и находя лазейки в сплетении пальцев. Но остановка стала еще неожиданней. Черные крылья вновь распахнулись, и прутья клетки жалобно застонали, после чего раздался треск лопающихся жил, что скрепляли утлы короб, и тот стал разваливаться. «Твою мать!», – с трудом поднялся Олег, приземлившись на относительно ровную площадку, и попытался разглядеть хоть что-то в снежном мареве. «Есть кто живой?» Единственное, что удалось увидеть за белой пеленой. Огромную тень на уступе, медленно разминающую крылья. «Отзовитесь!» Прокричал Олег, что есть мочи. «Я тут!» Ответил ему голос Миллера, а потом и сам он появился. «Господи! Думал мне конец! Ларс, сука, я тебе шею сверну! Кстати, где этот мерзавец?» «Эй, кто-нибудь меня слышит?» Вышли из мглы два высоких, но сильно сутулившихся под ударами стихии силуэта. «Сюда!» – помахал Алик принцессе и Мордекаю. «Все целы?» – спросил Томас, перекрикивая шум ветра. «А, вижу, что все в порядке. Но ну, где Ларс?» «Сами ищем», – ответил Дик. «А еще неплохо было бы найти укрытие. Дьявольщина! Куда нас вообще зашвырнуло?» «Куда просили?» Донеслось из мглы почти насмешливо, и вся четверка двинулась на голос. Лара стоял возле ровного, будто на участка скалы и указывал на него, словно приглашая войти. «Что это?» Подошла Санти и приложила ладонь к камню. «Я что-то чувствую, но…» «Смотрите шире!» Улыбнулся Ларр, раскинув руки в стороны, и вся четверка стала отступать, медленно запрокидывая головы. «С ума!» Перевёл дыхание Томас. «Сойти!» Ровный фрагмент скальной породы, тянувшийся на десятки метров в стороны и еще больше ввысь, имел форму сужающейся кверху призмы с едва заметным углублением, рассекающим ее точно по центру. Высоко наверху, там, где снежная буря почти скрывала скалу от глаз, с трудом можно было различить нечто напоминающее письменные символы, выдолбленные в камне. Шесть символов, состоящих из прерывающихся концентрических окружностей, и лучей различной длины. «Кем это создано?» прошептал Дик, невольно втянув голову в плечи. «И для кого?» «А сам как думаешь?» Расслышал его мордыкой и прочел: «Лишь дыхание Бога отворит врата Бога». «Цэмбала», — произнесла Санти. «Бог камня, сердцем испылающей лавы». Лар кивнул. «Нам всем лучше отойти». Крылатая тень взмыла в небо. Брэнер завис на высоте символов. И через секунду гудящая струя пламени прошлась по ним слева направо. Концентрические круги с лучами засветились, словно в их каменные формы залили расплавленный металл, а потом скала пришла в движение. Створки циклопических врат дрогнули. Вековые пласты льда и снега обрушились вниз со своих доселе недвижимых опор. Каменная твердь под ногами пятерки странников сотряслась, и чудовищный грохот заставил сердца сжаться. Дрожь прокатилась по хребту фурора. Темная прореха медленно ширилась, будто незримые руки титана раздвигали в стороны половины рассечённых груди каменного чудища. Наконец врата остановили свой ход. Из развершившегося чрева горы вышла волна смрада. «Боже!» – заслонил Миллер ладонью прорези шлема. «Разве в пещерах должно так вонять? Разит как...» «В склепе». Закончил за него мордыкой. «Нет, чёрт подери!» — помотал головой Дик. «Как в гробу, открытом через месяц после похорон. Поверь, мне приходилось делать эксгумации. Эту вонь ни с чем не спутать». «Пожалуй, ты прав», — согласился Томас. «Так что?» — пожал плечами Ларс. «Вы идёте?» Светящиеся сферы чародея отвоевали у пещерной тьмы немного места, и пятерка странников переступила порог Гудхалейн. Халлайн. Удушающее поначалу трупное зловоние начало ослабевать, смешиваясь со свежим воздухом, затекающим снаружи. Внутренности пещеры ошеломляли не менее врат. Сияющие сферы, хоть и разгоняли ближлежащий мрак, оказались бессильны донести свой свет до стен и сводов циклопического сооружения, чьё происхождение было явно рукотворным. И от осознания этого незваным гостям становилось еще больше не по себе. Ларес пытался отправить сферы как можно дальше, но те, оставляя странников в кромешном мраке, сами превращались в световые точки посреди непроглядной черноты. Даже огонь Брейнера не помог в оценке размеров пещеры. Лишь эхо давало примерное представление о масштабах подземной залы, возвращая отражённый гул пламени с пугающей огромной задержкой. Свидетельством же рукотворности сего невероятного сооружения явились колонны, подпирающие невидимый свод своими каменными телами, диаметром никак не менее двух десятков метров. В окружении столь гипертрофированного гигантизма каждый ощутил себя насекомым, даже Бреннер. Ларс поежился, явственно чувствуя страх дракона, осторожно ступающего по каменным плитам за спиной чародея. Здесь что-то не так. Определенно. Согласился с ним мордыкой озираясь по сторонам со стороны смесью ужаса и восторга на лице. «Ну...» Но... — переложил Миллер меч на другое плечо. «Раз уж учёные мужи сошлись во мнении, что здесь, сука, что-то не так, то и мне ни к чему храбриться. Лично я считаю, здесь буквально все кричит о том, что мы больше не увидим солнечного света». «А на что ты рассчитывал?» — Полушепотом спросила Санти. «Неужели хотел выжить?» «Надеюсь, это была шутка». «В чувстве юмора тебе определенно не откажешь». «Тихо!» — остановился Олег, подняв руку. «Вы слышали?» «О чем ты?» — приложил ладонь к уху Томас. «Там», — указал Олег во тьму. «Кто-то дышит». «Ничего не слышу», — снял шлем Дик и тут же водрузил обратно. «Чёртовы эхо не иначе». «Не эхо». Помотал головой Ларес, и пасть у Брэнера оскалилась. «Назад! Все назад! Дьявол меня дери!» Выдохнул Миллер, опуская стрия двуручника на пол. Нечто двигалось во мраке, нечто огромное. Его покрытое светлым мехом тело припало к земле, а лапы, несмотря на переносимый вес, ступали мягко и бесшумно. Сияние сферы еле касалось зверя, и поначалу его скользящего во тьме можно было принять за дым. Он обогнул колонну и стал приближаться, двигаясь по спирали, пугающе быстро для своих размеров. Сбившийся возле Бренера пятерка, как и дракон, поворачивалась след за неведомым созданием, держа оружие наготове, готове. А страж пещеры становился все ближе, и сияние сфер, парящих над обороняющимися, выхватило из мрака все больше. Противоестественно огромный, напоминающий Росомаху зверь, двигался с грацией пумы. Густой дымчатый мех поблескивал в голубоватом сиянии, колыхаясь в так вздымающимся под ним мускулом, готовым совершить смертельный рывок. Нет! Скинула руку Санти, заметив нарождающееся пламя в пасти Бренера, и, вложив палаш в ножны, сделала шаг навстречу звероподобному чудовищу. Куда вы? прошипел мордыкой. Вернитесь назад! Но принцесса не слушала колдуна. Она шагала навстречу остановившемуся зверю осторожно и одновременно решительно. «Это ты!» Медленно стянула она перчатку и выставила вперед раскрытую ладонь. «Падающая звезда! Вспомни меня! Вспомни!» Зверь замешкался, но ненадолго, и, склонив голову, подошел. Громадный лоб прижался к крохотной ладони. «Да!» Засмеялась Санти взволнованно, как девчонка. «Это в самом деле ты! О!» — погрузила она руку в густой мех. «Как я мечтала встретить тебя вновь!» Но вдруг возбужденно счастливое выражение на лице принцессы сменилось гримасой ужаса и смятения. Сомкнутые веки зверя раскрылись, и белые, как вареное яйцо, глаза уставились в пустоту, а мгновением позже разлетелись стороны. Косматая голова будто раскололась надвое вдоль, и чудовищная пасть разверзлась перед Санти. «Назад!» — гудела в голове принцессы, пока багровая, усеянная рядами огромных зубов пасть, надвигалась, смыкаясь, медленно, как во сне. И казалось, что можно вырваться из этих неумолимых челюстей, можно успеть, но ноги будто вросли в пол. Все, что Санти могла, смотреть в гигантскую зловонную глотку, пока голова пасти захлопывается. В последний миг принцесса обернулась, протянула руку, словно ища спасение, и челюсти сомкнулись. Откушенная по локоть рука упала на каменные плиты, как веточка съеденной виноградины. «Огонь! Огонь!» — заорал Миллер. «Рассредоточиться!» — подхватил Олег. Струя пламени вырвалась из пасти Брэннера и ударила в то место, где мгновение назад находился зверь. Дымчатый дьявол метулся в темноту и растворился там. «Где он?» — крутился на месте Дик, сжимая рука тьмича так, что кожаная плётка скрипела под пальцами. «Не вижу», — взял Олег на изготовку. «Ларс, Томас, сделайте что-нибудь!» «Кажется, было у меня одно заклинание на подобный случай». Почесал упор с таким видом, словно стоял в собственном кабинете, а не посреди зловещего храма, содержимым тьмой монстром. Хотя нет, это не годится, но, возможно... «Господи, а нельзя поживее!» прорычал Дик. «Там, там!» Ларс с Бреннером развернулись, и пещера озарилась вихрем огня, но никаких видимых успехов это не принесло. «Томас, что у тебя?» крикнул Олег, вглядываясь в темноту до в глазах. «Я работаю!» «Можно хоть секунду мне не мешать?» Зверь появился бесшумно, как призрак, выждав, когда Бреннер повернется спиной. Он атаковал дракона с такой скоростью, что никто не успел среагировать, прежде чем падший страж сумеречного леса вновь растворился во мраке. «Дьявол!» — Выругался Ларес, зажимая рукой рану на шее, в том же месте, откуда обильно хлестала кровь из разодранной плоти Бреннера. Рев раненого дракона сотряс своды пещеры. Бушующее пламя устремилось по кругу, гудя над головами, едва успевших пригнуться людей. Но слепого зверя это вовсе не впечатлило. Он атаковал снова, когда драконий огонь еще даже не унялся. Появившись из тьмы, чудовище обрушило на Бренера всю свою мощь. Удар опрокинул дракона, черные крылья беспорядочно заметались, усеянный роговыми наростами хвост чуть не размазал Ларса по полу. Выпущенный Олегом болт попросту утонул в меху, будто его и не было. Зверь вонзил когти в бок Бреннера, и жуткая разверстая пасть нависла над драконьим горлом. Бессильно наблюдая за битвой титанов, никто и не заметил, как тело Мордека засветилось изнутри, а потом луч ослепительного света ударил из его рук в готового нанести смертельный укус зверя. Тот взвыл так, что находящийся ближе всех Ларс упал на колени, сжимая руками, готовую взорваться голову. Усиленный эхом вопль пробрал до костей. С недосягаемого для глаз свода посыпались камни. Зверь развернулся, пытаясь вновь прыгнуть во тьму. Но вместо этого неловко пошел боком, едва сохраняя равновесие и светясь. Ответ Брайнера не заставил себя ждать. На с струя попала точно в цель. Пламя объяло зверя. Смрад горелой шерсти наполнил лёгкие ошеломленных наблюдателей этой фантасмагорической картины. Монструозное существо бросилось прочь, пылая и вопя. Но дракон следовал за ним, не жалея огненного секрета. Горящий зверь упал и принялся кататься по полу, принимая на себя всю ярость Бреннера. Обугливающаяся плоть хрустела, трескаясь, наполняла все вокруг мириадами искр и удушающей вонью. Крики зверя холодили кровь. Сотрясаясь в пазмах, он полз в спасительную тьму, оставляя за собой след из горящих ошметков собственной плоти, сходящей с костей. Скоро пронзительные оглушающие крики стали стонным, хрипом, клокотом, вырывающимся из спёкшихся легких, пока не смолкли вовсе. «Боже, храни драконов!» Подошел Дик к светящейся обугленной туши и ткнул мечом. «Кажется, сдох». На дымящейся пастью монстра возникло зеленоватое мерцание. «Точно сдох», — констатировал мордыкой. «Ты... вы в порядке?» — обратился Олег к Ларсу. Выживем, кивнул тот. А где вторая душа? Задался вопросом Миллер, глядя на одинокую изумрудную сферу над трупом. Вскрывай, ответил ему Олег, не раздумывая. Что, прости? Вскрывай живо! Нужно достать ее. Я пока очищу душу. Постой, постой! Ты хочешь отдать ей душу этой твари? Они слишком ли щедро? И кто знает, что взбредет ее в высочеству в голову, когда она впитает звериную душу? «Санти нам нужна!» «Если ты не заметил, мы справились без неё!» возразил Дик резонно. «Он прав!» пожал плечами мордыкой. «И как тебя понимать?» взглянул ему в глаза Олег. «Она ведь не мертва, но и не жива!» парировал Томас. «Предлагаешь оставить ее там?» указал Олег на прожаренную тушу зверя. «Нет, разумеется, это было бы непозволительной расточительностью». «Даже так?» «А я поддерживаю», — вернулся в разговор Миллер. «И, как видишь, нас уже двое. Демократия. Слыхал про такую?» «Ларс», — апеллировал Олег к молчащему чародею. «Каково будет твое слово?» «Нужно вынуть принцессу», — кивнул тот утвердительно. «И мы отдадим душу зверя ей». «Что ж», — вздохнул Миллер. «Похоже, у нас тут небольшой политический кризис». Я так не думаю. Возразил Ларас, и голова Бреннера приблизилась плотную к дику. Все же два голоса против трех. Скрывай, повторил Олег. Это ошибка. Попытался возразить Миллер, но оскаливающееся пасть дракона стала слишком сильным контраргументом. Ладно, чёрт с вами. Но мы все об этом еще пожалеем. Вот увидите. Острие от Вайхандера погрузилась в пах, лежащий на боку туши. И клинок, с треском разрывая запекшееся мясо, пошел в сторону грудины. Дику пришлось приложить все силы, чтобы распороть покрывшуюся коркой брюха, и еще больше, чтобы не заболевать, когда дымящиеся внутренности полезли наружу. Тело принцессы было единственным, что покоилось в утробе зверя. Перепачканное в красной слизи, изувеченное зубами, оно смешалось с доспехами. Тот и там кровоточащая плоть выпирала из прорех брони, кольчуга была вмята в грудь. Осколки ребер торчали сквозь деформированные кольца. Лицо, частично содранное с черепа, стало похоже на жуткую карнавальную маску. Но проклятие по-прежнему надежно удерживало душу в этой неживой оболочке. «Господи боже!» — отложил Дик свой меч и уселся на пол. «Вы в самом деле хотите это воскресить?» «Нужно освободить тело от доспеха», — ответил Олег. Вперед! махнул рукой Миллер. «С удовольствием понаблюдаю, как ты раздерёшь ее на куски». Олег осуждающе покачал головой, снял свои перчатки и склонился над изуродованными останками. Первая же попытка отделить набедренник от ноги принцессы ясно показала, что Миллер прав в своих оценках успешности этого мероприятия. «Дерьмо! И что делать?» — вновь обратился Олег к Ларесу. «Оставь как есть. Душа сделает все сама». «Вы с ума сошли!» усмехнулся дик нервно. «Когда она очнется в таком виде, её придется убить, чтобы она не убила нас за эту херню. Она в любом случае не жилец. Да включите же мозги!» Вместо ответа Олег подошел к голове мертвого зверя и возложил руки на искрящуюся изумрудным светом душу.